Глава 14. Сенсация в прессе вскоре затихла. В целом она была сдержанной. Связь Энни Джой с семьей, сходство, которое сделало возможную ошибку в установлении личности, освещались тактично, и постепенно шумиха сошла на нет. Через неделю после возвращения Анны телефон перестал надрываться, а репортеры шумно требовать интервью. Она получила новую продовольственную книжку, которая также содержала талоны на одежду и поехала в город за покупками с чековой книжкой в сумочке и с сознанием, что на ее счету в банке имеется кругленькая сумма. Она наметила себе очень напряженный день. Проблема заключалась в одежде. У нее было 20 собственных талонов и оказалось досадно сознавать, что она не может потратить больше этого до конца января. Кроме этого, имелось 50 талонов, отданных ей миссис Рэмидж, которая предпочитала копить деньги для покупки того, что она называла предметами первой необходимости. И маячила перспектива квоты от Министерства торговли, когда ее дело рассмотрят, что, конечно, потребует времени. 18 талонов за пальто, столько же за юбку с жакетом, 11 за платье, 7 за туфли, а затем еще белье, Салонам предстояло утекать, словно в воде сквозь сито. Невозможно было винить тетю Мили за то, что она отдала весь гардероб покойной Анны Джослин тем, кто остался голый босс в результате бомбежек. Но все равно это было крайне досадно. Затем она должна будет снова завить и уложить свои волосы, провести косметические процедуры и сделать маникюр. В самом деле день намечался очень насыщенный. Но она бы все равно ждала его с нетерпением, если бы не письмо в ее сумочке. Она старалась уговаривать себе, что дело всего лишь вызывает досаду, не более того. С этим делом, скорее всего, просто управиться. Она бы могла сделать это сама. Будет нетрудно написать, пожалуй, лучше в третьем лице. Что-нибудь вроде «Леди Джослин в сущности ничего не может прибавить к тому, что появлялось в газетах касательно смерти Энни Джойс». Она не считает. Нет, как не пойдет. Слишком сухо и слишком свысока не годится задевать чувства людей. Совсем простое письмо будет лучше. Дорогая мисс Коллинс, думаю, что не смогу рассказать вам что-либо, чего вы уже не знаете о смерти бедной Энни Джойс. Газетная вырезка, которую вы вложили в конверт, содержит ту же самую информацию, которой обладаю я. Я бы встретилась с вами, если бы чувствовала, что это принесет какую-то пользу. Но правда же, думаю, что встреча будет горестной для нас обеих. Вот так подойдет. Она испытала мимолетное сожаление, что не написала и не отправила такого письма. Ну, в конце концов, кто будет знать, что Нелли Коллинз вообще писала ей, либо она писала Нелли Коллинз? М? Никто же об этом не будет знать. И все же, несмотря на такую мысль, она понимала, что не имеет права скрыть это или что-либо другое, и что ответ – которое она напишет, если напишет вообще, будет частью чего то чужого сценария, а не ее собственного, очень четкого сценария, которого она будет четко придерживаться. На краткий миг она испытала что-то вроде затмения. Это было очень странное чувство. В течение одной секунды шок, подобный шоку от контузии, вызвавшей оцепенение и заторможенность. Это мгновение прошло, и впоследствии ей было бы страшно, если бы она позволила себе думать об этом. К счастью, существовало много того, о чем стоило подумать. По-прежнему можно было достать превосходную одежду, но и необходимо искать. И продавалась она по ошеломительным ценам. Она отдала 25 фунтов за юбку с жакетом из хорошего шотландского твида, песочно-бежевого цвета в коричневую полоску и крапинку, весьма подобающий костюм. 18 купонов как не бывало. Пара коричневых уличных туфель и пара туфель для дома. еще 14. 6 пар чулок. еще 18. Она поймала себя на том, что меньше думает о цене одежды, чем о количестве талонов, которые нужно было отдавать за эту одежду. Итак, Она уже кое-что для себя приобрела. И прежде чем она успела подумать, что боится, было уже три часа дня. Она стояла, испытывая сомнения между двумя довольно узкими окнами, одной из которых демонстрировала улыбающуюся восковую модель с искусно уложенными золотыми волосами, а другое — белоснежную кисть руки с накрашенными ногтями, лежащую на бархатной подушечке. Задняя часть окон была занавешена очень ярким экраном синего цвета. Подушечка под кистью руки и драпировка на золотокрудрой леди были одинакового ярко-розового цвета. На золотом завитке над дверью значилось название парикмахерской «Фелис». Анна Джослин нажала дверную ручку и вошла. Если бы она промедлила в нерешительности чуть дольше или если бы не колебалась вовсе, кое-что могло бы пойти по-другому, а кое-что могло бы и совсем не случиться. Если бы она вошла сразу, Линдл не увидела бы ее перед дверью. Если бы она прождала чуть дольше, Линдл повстречалась бы с ней прежде, чем она вошла в магазин. И в таком случае Анна не попала бы на назначенную встречу с мистером Феликсом и могла бы только могла бы сама ответить на письмо Нелли Коллинс.